Глава девятая. Задыхаюсь, кричу, просыпаюсь из-за того, что кто-то ударяет по двери с такой силой, что чуть не выбивает. Эй, ты тут не одна. Лежу с раскрытыми глазами и не сразу могу понять, где именно нахожусь. Облегченный выдох вырывается из груди и я бормочу слова извинения неизвестному мужчине за дверью, после чего пялюсь в потолок. Опять это случилось. Мне приснилась мама. Я не хочу ее больше видеть. Это то же самое, что зажившую рану начнут заново расковыривать. Хорошо, что я закрылась, и плохо, что здесь живут не только женщины, но и мужчины. Смотрю на часы, которые были в комнате еще до моего приезда сюда, и понимаю, что сейчас глубокая ночь. Отлично. Я не только сама проснулась, но и разбудила других. Утыкаюсь лицом в подушку и качаю головой. «Этой ночью я более не спала». Только под утро начала дремать. Встала на рассвете, чтобы не терять время. Итак, Кико. «Как я должна ее найти?» Единственное, что приходит в голову, пойти в центр и воспользоваться одним из компьютеров, чтобы отыскать людей с таким именем. Это ввели в квадрантах, когда только их построили. Для того, чтобы люди могли отыскать своих родных после всего случившегося. Понять, живет ли этот человек там, где ты сам находишься. Прежде чем отправиться в центр, истратила почти последние монеты на новые штаны, которые сразу же и надела, а старые с дырками выкинула. До центра дошла за час, то и дело, поглядывая на здания и людей, понимая, что они ничем внешне не отличаются. Если только нет того загара, что присущ жителям Архейнхолла. Центр квадранта встретил гулом голосов людей и военных, что собрались в круг. Что тут происходит? Я уже захотела пройти мимо, хоть меня и привлекла толпа, однако услышала крик и просьбу остановиться, поэтому замерла и взглянула на все происходящее. Как раз в тот момент, когда толпа несколько передвинулась, открывая мне обзор, я увидела мужчину, который прислонил нож к шее женщины и что-то говорит. Его пытаются остановить, но боятся это сделать, так как мужчина может зацепить ножом ту женщину. Вижу панику и страх на лицах присутствующих и сама испытываю нечто похожее на несколько секунд, так как в следующую секунду один из военных отделяется от толпы, достает пистолет и стреляет в ту женщину, а после в мужчину. Наступает оглушительная тишина, и я уже смотрю на два мертвых тела. «Мама!» К трупу неизвестной кидается мальчик лет семи, из глаз которого начинают течь слезы. Кровь медленно растеклась, окрашивая серый асфальт в багровый цвет. Крик мальчика, полный отчаяния и непонимания, заставил меня содрогнуться. Я почувствовала, как ко мне подступает тошнота. Как можно было так хладнокровно лишить жизни двух людей? В этом хаосе нет логики, только безумие и жестокость. Мальчик продолжил звать маму, а я услышала другой голос, прорезавшийся сквозь оглушительную тишину. «Зачем ты убил двоих?» «Она уже была трупом. Тот мужчина все равно не получил бы кафеликон. Спокойно, без единой эмоции в голосе, отозвался тот, что убил. «Так мы теряли время. Ты лишил мальчика матери!» Упрекнул другой и покачал головой, а убийца лишь спокойно пожал плечами. «Расходимся! Здесь больше не на что смотреть!» «Когда я перестану забывать, что жизнь человека в нынешнее время так легко забрать? Когда смирюсь с бесчеловечностью?» Мальчишку попытались оторвать от бездыханного тела матери, но он в нее вцепился мертвой хваткой и начал кричать. Этот крик пронзил меня до глубины души. Я сразу же представила на его месте Тоби. Захотелось броситься, помочь ему, успокоить. Но я не сделала ничего из этого. Ничего». Перестала на секунды дышать, понимая, что прежде, чем пытаться спасти кого-то незнакомого, то нужно для начала позаботиться о собственном будущем и будущем Тоби. Да, это жестоко, но мир, в котором мы живем, также жесток. Заставила себя через силу отвернуться и уйти, продолжая за спиной слышать крик мальчика. Невыносимо. Сжала кулаки и заставила себя скорее дойти до нужного здания и подняться по ступенькам. Внутри оказалось так же просторно и светло, как в центре Архейнхолла. Я подошла к электронному стенду с информацией и отыскала нужное мне место, куда и направилась. Поднялась на лифте до седьмого этажа, на котором вышла и зашла в нужную мне дверь. Людей немного, поэтому прошла и села за один из компьютеров. Ко мне тут же подошла одна из женщин, объясняя, как пользоваться программой. Также она сообщила, что если будут какие-то вопросы, то не стеснялась и звала ее. Многие люди, что посещают квадранты впервые, удивляются разработкам, которые бывают только здесь. В общинах подобного нет. Естественно, всем этим они пользоваться не умеют. Кико, это вообще имя или фамилия? Я не знаю о ней ничего. Это усложняет задачу. Мне закралась идея вбить имя маршала. Но так как он тут не живет, то о нем никакой информации не будет. Она заносится в базу при условии, если человек прожил в квадранте более шести месяцев. После, когда он его покидает, информация стирается. Ладно, попробуем с имени. Мне выдало всего трех женщин с таким именем и их адреса. Я отфильтровала каждую, определяя возраст по дате рождения, и исключила тех, кому 48 лет и четырнадцать. Осталась одна, 27 лет. Вероятно, это она. После вбила фамилию и не получила никакой информации, поэтому записала на клочке бумаги адрес той самой Кико. Это оказалось проще, чем я думала. Покинула это здание, купив на последнюю монету карту квадранта, чтобы не тратить время на блуждание по улицам. Сразу же отправлюсь туда. Да, возможно, эта Кико может быть сейчас на работе. Но если она действительно там живет, то просто дождусь ее. Рано или поздно она должна будет вернуться домой.